Глава 30. Хантажиджа. Больше всех был рад старик. Увидев гостей, вылезающих из лодки, он забросил в воду какие-то хитрые снасти. К удивлению Харка почти сразу одну за другой выудил три довольно тяжёлые рыбины и принялся одновременно говорить, чистить, потрошить рыбу, кочегарить печь, обсуждать с Хасмие, какую траву лучше добавить в кушание. расставлять кубки и блюда на столе. Рыба испеклась быстро, вино закончилось ещё быстрее. После чего старик посчитал свой долг исполненным и отправился на полубное кресло переваривать съеденное и размышлять о том, скоро ли повторится такое же празднество. За столом повисло молчание. Лук поочерёдно посмотрел в полные слёз глаза Лалы, На сдвинувшево брови и исхудавшего хороса на хасме, розовые пятна вокруг рта, которые напоминали о её недавних страданиях, на загоребшего до черноты щёка, потом вздохнул и вымолвил: "Прошу вас простить меня. Всех чьи страдания, чья боль случились из-за меня. Я не хотел этого. И я сам себе не прощу этого". Не прощу куранта, Саманы, Арнуми, Нигноса, Неги. Харрас вздрогнул, согнулся, упёрся альбом в стол. Лала и Хасми, как по команде, залились слезами. Харп вскочил на ноги и побежал проверять снасть. Лук встал из-за стола, прошёл в комнату, лёг на топчан и закрыл глаза. Харас зашёл к нему первым, дождался, когда Лук откроет глаза, произнёс глухо: "Прости и ты меня". Поднялся и вышел. Затем зашла Хасми, присела на табурет, дождалась, когда Лук сядет, спросила коротко: "А как это случилось?" "Хозяин дикого леса", ответил он. "А ты?" Она вытряхла глаза. Я его убил. Он закашлялся, но её уже не было. На второй день после Зены. Ты убил хозяина дикого леса? Она затаила дыхание. Да. Он скрипнул зубами. Нега не просто так убежала в устье Натты. Он отпустил её. Она вся была пронизана его паутиной. Она была приманкой. Ну вот это и уже знаешь. Что ты собираешься делать? Голос Хасми вдруг стал отстранённым, тихим, чуть слышным. Думал отрезать уши Квеану. Так же тихо ответил Лук. Это была бы славная охота, ведь он теперь Иша. Но не стану. Он всё равно умрёт. Скоро умрёт. Пагуба надвигается. Из-за тебя, спросила Хасми. «Может быть», — проговорил Лук. «Но пагуба, словно зима, так мне сказали. А я словно разбил окно в доме в сильный мороз. Но в очаге все равно не было дров. Дом остывал». «Окно можно заткнуть», — прошептала Хасми. «Я готов заткнуть его самим собой», — пожал плечами Лук. «Где Харк?» «Отправился в город», — сказала Хасми. «Я не могу. Возможно, нам придётся здесь задержаться. Нужно купить хлеба, вина, овощей, соли. Он уже примелькался. Чуть ли не каждого второго рыбного торговца знает по имени. Вы здесь уже давно. Сначала искали тебя, а потом просто ждали. Сняли лочугу на стрелке Хапы, но теперь туда не пойдём. Лучше быть рядом с тобой. Рядом со мной опасно, ответил Лук. Зато спокойно. сказала Хасми. «Оружие есть?» спросил Лук. «Кое-что удалось приобрести», вздохнула Хасми. «У Харка меч, воина из клана Хара. Правда, он выколотил багровую эмаль из значка и изобразил обычной краской знак клана Паттар. Он ведь из-под дня Меши. У меня есть ножи, выторговала на рынке старый охотничий лук. Как смогла, привела его в порядок». Но, сколько я поняла, у Хараса и Лалы нет ничего. Что ты собираешься делать? Думаю, что вам нужно уходить отсюда, проговорил Лук. Уходить подальше от города. Я убил главу городских воров, они меня в покое не оставят. Да и ловчие иши меня в покое не оставят. Рядом со мной вы в опасности. Этой или следующей ночью садитесь в лодку и уходите. — Думаю, что лучше всего спрятаться в дельте или вовсе уходить на левый берег. — Ты бывала на морском берегу дикого леса? — Не хочу, — прошептала Хасми. — Тогда можно оставаться здесь, но не высовываться наружу и ждать, когда все закончится. — Отрезал Лук. — Ты думаешь, что здесь можно переждать пагубу? — удивилась Хасми. — Вряд ли, — пожал плечами Лук. — Вряд ли. Крыша слабовата, но рядом со мной пагубу вы точно не переживете. «Идемте есть», — заглянула в комнату Лала. За столом Харас водил камнем по старому мечу. Старик сидел гордый, словно вооружил целый отряд статных воинов. «Да», — причмокивал он то и дело, — «помахал я этой железкой, ох, помахал». Конечно, такого умения, как у куранта, у меня не было никогда. Но кое-что я умел. Еле молча Хасме с тревогой посматривала на темнеющий небосклон. Но Лук косался её кисти рукой и мотал головой. Затем старик отправился спать. Первый заговорила Лала. Она отодвинула пустую миску, поёжилась, словно хурнайский вечер внезапно перестал быть тёплым. Пробормотала в полголоса благодарность щедрому столу и произнесла. Самана заметила погоню, шепнула на ухо Куранту. Он сказал только Арнуми. А Арнуми всем сообщила, что нужно уйти на болото и что Курант нас догонит. Он остался в пещере. Самана стояла на выходе. Мы почувствовали, что-то не то происходит. Харас... Ринулся назад, но лопчие уже прошли пещеру насквозь. Мы бы скрылись от них, но этот Паш хорошо знал болото. Да и Арнуми. Она вдруг осела, не смогла идти дальше. Прошептала, что намувая больше нет. А потом Хараса ранили стрелой. Он тоже не смог идти. Харас продолжал точить острый меч. Лала пожала плечами, опустила голову. Это все. «Пойду наверх», — сказал Лук. Он выбрался на палубу, потом поднялся на скалы. Город был непривычно темным, но набережная, порт, берег у маяка были заполнены факелами. Харк задерживается. С тревогой провормотала у него за спиной Хасми. «Не волнуйся», — ответил Лук. «Берег заполнен стражниками. Наверное, ищут Лалу и Хараса». Скорее всего, Харк просто не может подойти к лодке. Он умный парень, переждёт. Ждать будем до утра, потом пойдём искать. Я пойду искать, твёрдо сказал Хасми. Ты не думай. Вот садись в кресло и жди. В такую жару только на воздухе спать. Жарко? удивился Лук и тут же насторожился. По мне так холодно. Очень холодно. С берега холод. Не ладно и там что-то творится. Карк появился уже после рассвета. Загнал в крохотную будочку лодку, стал выгружать из неё корзины с едой, кувшины. Руки его тряслись, лицо было серым. Что там? Что? стало трясти его Хасми. Плохо, с трудом вытолкнул он слова. Не мог я раньше прийти. Сначала тележку искал, чтобы всё это до лодки довести. Потом берег оказался стражниками заполнен. Стражниками и этими ворами, что ли. Обыскивали все ближайшие суда, сараи, склады, все прибрежные хибары. Я уж думал, если так пойдёт, то сюда скоро доберутся. А потом я с рыбаком одним знакомым столкнулся. Он тоже не мог к своему судну пройти. Так и просидел с ним до утра на рыбной улице. — И он мне рассказал кое-что. — Что? что? — спросил Лук. — Ловушка там, — сказал Харк. — Страшная ловушка. На тебя ловушка, Лук. Говорят, что вчера вечером на одном из столбов стражники Иши повесили щит клана Сакува. Как положено. Золотой глаз на белом фоне. А потом притащили голую бабу, избитую и стерзанную, чуть ли не до костей. И к этому столбу ее привязали. Живая или нет, не знаю, но говорят по всему городу говорят, что это твоя помощница, Лук. Вроде бы она заказывала для тебя меч и ещё что-то делала. Но узнать её невозможно. Лицо разбито. Это ловушка. Лук начал затягивать пояс, вытащил из поясной сумки каменный нож, черкнул по ладони, прикрыл рану каменным лезвием, тщательно покрыл нож кровью полностью. Проверил завязки на ножнах меча, метательные ножи, начал перешнуровывать сапоги. — Стой! — прошептал Харк. — Я не все рассказал. С утра стражников с берега как ветром сдуло. Я к лодке пробрался, но не сразу в море пошел, а двинул вдоль берега. Посмотреть решил, что на портовой площади творится. Ну, бабу-то рассмотреть решил. Лук туда нельзя, там этот ловчи пустоты. Чертит он что-то, понимаешь? Да баба висит на столбе, как мешок плоти размолотой висит, а он чертит и вокруг неё чертит. Всю площадь линиями покрывает, понимаешь? Понимаю. Лук проверил завязки на куртке, выдвинул и задвинул меч. Это хантаджиджа. У тебя опять зелёные глаза, заметила Лала. Я с тобой пойду, встал Харас. Нельзя туда, почти закричал Харк. Там уже сейчас трупов хватает. Он, этот ловчий пустоты, он быстрый как молния. Только что был здесь и вот уже там. Он там собрал уже кучу людей. Они стоят там толпой, но не могут уйти. Первый круг уже горит. Понятно? Понятно тебе? Мне всё понятно, вздохнул Лук. Снял с шеи ярлыки. «Вот. Это два ярлыка торговцев. Вот ярлык какой-то торговки из кеты. Ярлык Арува я пока оставлю. Мало ли. Вдруг выпутаюсь из беды. Вот ярлыки хурнайских молодцев. Пригодятся. Вот ярлык на мою лошадь. Она в общей конюшне. Заберете, если что». «Если что!» Процедила сквозь зубы Хасми. «Ярлык». «Это моя битва», — твердо произнес Лук. «Только моя». Когда Лук подошел к портовой площади, рисунок только занимался пламенем. Он был огромен. Общий круг охватывал всю площадь. В каждом из внутренних кругов поместился бы целиком балаган, и осталось бы место для зрителей. И на каждом пересечении линий лежало по мертвому полу. кровата чащему телу. В центре круга, где словно хищная птица, взмахивая руками Хантаджиджа, пламя было повыше, и в его центре шевелилась воющая толпа, жалась и от Хантаджиджа, и от пламени. Их было не меньше сотни, но становилось меньше с каждой минутой. Ловчий пустоты выдёргивал из толпы несчастных одного за другим, перерезал им горло. и держал умирающего над центром круга, дожидаясь, когда схлынет поток крови. Потом убитый отбрасывался ловчим в пламя. И с каждой новой жертвой оно поднималось на несколько пальцев. Лука остановился у внешнего круга. Жар от пламени был такой, что камень мостовой растрескивался на глазах. Порты нагрелись и грозили вспыхнуть. Он прикрыл глаза ладонью. На противоположной стороне рисунка на столбе, который оказался в центре одного из кругов, и в самом деле висел щит Сакова, а под ним была примотана к деревяшке обнажённая акроабленая женщина. И ещё не понимая, что он делает, Лук побежал вдоль круга, побежал туда к тому дальнему столбу, потому что там была та, которая что-то знала о нём, чего не знал он сам. Или же Он задохнулся от мгновенной догадки и припустил вдоль огненного кольца едва сдерживая себя, чтобы не прыгнуть через пламя, но выдернул из-под куртки нож и метнул его в хантаджидзю. Пусть даже до ловчего пустоты было полсотни шагов. Стальной нож вспыхнул как щепка над границей внутреннего круга, вспыхнул и рассыпался искрами. И в тот же миг Лук понял, что за искры сыплются с той стороны центрального круга, которая была обращена к городу. Кто-то пытался обстреливать ловчего пустоты из лука. Но вот он отбросил очередной труп, вытянул перед собой руки и засвистел, завыл, заглушая воющую толпу. И тут же откуда-то со стороны Рыбной улицы полетел неизвестный лучник, который вспыхнул над внешним кругом. и упал в центр рисунка пылающим факелом, будто выдернутая ловким удилищем из моря горящая рыба. Лук остановился за спиной несчастной. Столп захлёстывали верёвки. Лук видел окровавленные бёдра и заломленные за стол руки, но больше ничего. Он попытался приблизиться к огню, но кожа словно вспыхнула пузырями. Уже отшатнувшись, он понял, что боль продолжается. что часть пламени осталась в него на груди, и приложив ладонь к ней, он почувствовал, что раскалённой стала глинка. Тут же перед глазами вспыхнула отметка на груди Хуш, и Лук вдавил глинку в грудь, вдавил изо всех сил, чувствуя запах жжённой плоти, запах, исходящий от него самого. А потом, когда боль стала привычной, он сдёрнул глинку шей и сунул её в пысную сумку. И Хантажиджа обернулся. Обернулся и стал смотреть на невысокого смельчака сквозь огненные языки. И тогда Лук вытащил из ножен меч и шагнул в пламя. Боль была такой, что он чуть не упал, но открыв глаза через мгновение понял, что стоит внутри малого круга, и одежда на нём не горит. Но меч вдруг стал светиться, словно был только что вытащен кузнецом из горна. Хантаджиджи, который стоял сразу за двумя изогнутыми пылающими кольцами, обнажил чёрный меч и вонзил его в центр рисунка. И огненные линии, пронзающие все круги, разбежались в стороны звездой. Но лук уже рассёк верёвки и повалился в сторону вместе с несчастный. Кто ты? прошептал он ей вспутанные, выброзенные в крови волосы, но не смог ни узнать её распухшее лицо, ни расслышать её голос, хотя она открывала рот. Он наклонился ближе и разобрал чуть слышное. "Убей его. Поспеши. Надо убить его". Лука оставил её на камнях и поднялся. Хантаджирджа стоял напротив, склонив голову, словно пытался рассмотреть смельчака. Лук повёл взглядом в сторону и вздрокнул. Трупы, брошенные на соединениях линий, уже обратились в уголь, но кроме этого в каждом кругу кто-то стоял. Только в отличие от круга, в котором стоял Лук, это были сиуны. Он не мог разглядеть дальних, но в ближних явно различил белого сиуна, каменного сиуна, который то и дело взмывался песчаными вихрями. В огне новосеона, который почти закипал от близости пламени, образ покачивающегося из стороны в сторону мертвеца, глаза которого исходили кровью, образ человека, который тое дело бил серами крыльями. Или это и была птица, а не человек? И тут Хантаджиджа вытянул перед собой руки, и Лук понял, что сейчас он точно так же, как недавний лучник летет пылающим факелом в центр круга и почему-то выставил перед собой не меч, а каменный нож, метнувшийся сквозь пламя то ли серые нити, то ли путы, то ли щупальца, словно приросли к каменному лезвию. В мгновение нож раскалился, изменил форму, вспыхнул языками пламени и вдруг под двойным хантаджиджи рассыпался в пыль. Корчись от боли, в обожжённой руке Лук поднял глаза и понял, что пламя риунга погасло. Все они исчезли. Толпа, собранная Хандзиджи в центральном круге, с воем и стонами разбегается, расползается в стороны, а сам ловчий пустоты медленно идёт к Луку. Лук шагнул вперёд, выставил вперёд и чуть в сторону меч и замер. Он видел, что в телах Хандзиджи втыкались брошенные кем-то ножи и выпущенные из луков стрелы. Ему даже показалось, что он слышит крик Хасми, но он точно знал, что если сейчас ловчий смерти убьёт его лука, то и всех этих отчаянных смельчаков ничто не спасёт. Клинок Хантаджиджа казался живым. Он не издавал блеска и словно изгибался по желанию его владельца. Владельца, у которого как будто не было глаз, настолько они казались пусты. И тогда Лук тоже закрыл глаза и сразу же увидел другого Хантаджидзю. Он увидел существо, которое было в два раза больше убитого им Вапиджи, увидел, что у него не две руки, а больше, если считать руками мелькающие там и тут вокруг него тени. Ещё он увидел огромную пасть этого страшного существа и ухмылку гуляющую над чёрных губах вокруг этой пасти. И когда одна из рук, которая сжимала клинок, пошла вверх, чтобы рассечь наглеца на части, Лук сделал самую большую глупость, которую только мог представить, если бы стоял с открытыми глазами. Он упал. Он упал вперёд, упал на руки и успел сделать это в последний момент, потому что Хантаджиджа вдруг развернулся, и огромный, украшенный костяными пластинами хвост окатил Лука волной раскалённого, наполненного запахом палёной плоти воздуха. В следуещем мгновении чёрный клинок вонзился в то место, где только что лежал лук, кроша камни в пыль. Но маленький соперник чудовище уже стоял на ногах, а клинок его взрезал плоть Хантаджиджи от одного нижнего рёбра до другого. И когда хрип чудовища захлебнулся, небо над головой Лука потемнело, обратилось огромным пластом тёмно-красного цвета, раскинувшимся от горизонта до горизонта. И ветвящиеся молнии ударили в то, что только что было Хантаджиджей. Удар грома Лука уже не услышал.